Глава двенадцатая. Воскресенье я провела вместе с родителями в загородном доме. Волна пристального интереса к нашей семье, охочих до скандалов, писак, наконец-то спала. А ее отголоски мои родные умудрились и вовсе обернуть в свою пользу. У мамы прибавилось постоянных клиенток. Да и у отца, просевшие было дела, вновь пошли на лад. Как раз накануне он заключил очень выгодный контракт. Мы могли больше не скрываться. Родители соскучились по мне, а я по ним. К тому же решила позволить себе небольшую передышку и отдохнуть перед очередной непростой неделей. Ариса взяла с собой. Мой фамильяр неожиданно понравился родителям. Маму особенно восхитила кисточка орхидея на кончике его хвоста. А еще выяснилось, что мой крысомыш обожает рябину. Тронутые первыми ночными заморозками ягоды были сладкими и сочными. И Арис налопался так, что не мог летать. Грузно спланировал в траву, сложил крылья, выбрался на дорожку и дальше важно разгуливал по ней. Папа, как обычно, присутствовал с нами лишь условно. Не выпускал из рук визор, постоянно кому-то отвечал, кого-то ругал, что-то решал. В общем, даже в законный выходной продолжал работать. Мы с мамой укрывали на зиму кусты роз и секретничали. Я рассказала ей про некромаг, про то, как жутко испугалась Ариса, когда он прилетел в мою комнату. Похвасталась успехами на факультете эльфийской магии. а Терфоскоре говорила мало, на всякий случай. Зато с восхищением и теплотой отзывалась о Рокуэне Элиноре и его практикумах-медитациях, менявших не только сознание, но и мир вокруг. Только маму было не провести. Она внимательно выслушала мой щебет, а потом с понимающей улыбкой заявила — «Рейдан Терфоскор тебе нравится?» «Ну да, немного», — я слегка смутилась. «Он внимательный, заботливый, уверенный в себе. Взрослый, состоявшийся мужчина, который знает, чего хочет от жизни и как этого добиться. Я люблю таких людей. Но у него отвратительный характер, как и у любого мастера смерти, которому дар достался с рождения». Немного помолчала и добавила. «Знаешь, я думаю, что Лирфоскор меня заинтересовал абсолютно по другой причине. Он был ранен на границе. У него совершенно жуткий шрам, который меня раздражает с первого дня. Очень неэстетично и наверняка до сих пор болезненно. И мазь, о которой я тебе рассказывала, я делаю для него. Ну и, как любая травница, испытываю к будущему пациенту личный интерес. Это пройдет». Мама сняла перчатку и ласково потрепала меня по волосам, словно маленькую. «Солнышко, мы с папой не осудим тебя, даже если не пройдет», — мягко проговорила она. «Примем любой твой выбор, а если не сложится, всегда утешим и поддержим. Что касается характера, так сильными мужчинами всегда непросто. Поверь мне, я уже 22 год живу с твоим отцом», — произнося последнюю фразу, мама мне подмигнула, и я не удержалась от улыбки. «Да, характер у папы был ого-го». Но от такой важной, безусловной поддержки стало тепло. Я знала, что родители меня любят и ценят, всегда выслушают и поймут, и старалась сделать все от меня зависящее, чтобы они мной гордились. В академию мы с Арисом вернулись поздно вечером. Папа привез на флайере к самым воротам. Центральная аллея была пустынна, накрапывал мелкий дождик, и я плотнее закуталась в прихваченный из дома бирюзовый плащ. Мысленно я уже была в завтрашнем дне. Забирала из лаборатории Лиры Морган готовую мазь и разрешение для ее испытаний в городском госпитале. А как только средство покажет реальный результат на пациентах, допустим, ожогового отделения, пойду с ней к некроманту. Просто потому что хочу. И вообще, что, зря старалась? Из мира грез вырвали пискнувший на духа Марис и раздавшийся оклик. «Рика, подожди!» Деймон? Вот принесла нелегкая. Не мог вернуться в академию позже или раньше. Бывший жених был один, без Алайлы. Догнал меня, дружелюбно улыбнулся. Привет, отлично выглядишь, некромантушка. Не запятнай свою кристальную репутацию стихийника общением с нишей, мистер совершенство, хмыкнула я. Да ладно тебе, да и пожал плечами. «Ты в академии на особом положении. Вон как за тебя сам Элиноре бодался с ректором. За что всегда тебя ценил, так это за умение обернуть любую ситуацию себе на пользу». Комплименты были неожиданными, да и слишком уж мягко бывший жених расстилался. В его искренность, особенно после памятного предложения на лестнице, верилась слабо. «Дэйман, чего ты от меня хочешь?» прямо спросила я. «Давай без рассусоливаний, четко и по делу». «Да всё того же!» — не стал скрывать огневик. «Я хочу тебя. Хотя бы на одну ночь. Взамен все что угодно. Чек на открытую сумму, встреча с его величеством. Будет непросто, но я поговорю с отцом, он устроит. Ну что там тебе еще может быть интересно? Видишь, как я с тобой откровенен? У меня от тебя крышу сносит Рика». «Да я тебя не хочу!» — твердо заявила я. «И давай на этом закроем тему. Ты же мужчина, прими отказ достойно!» Во взгляде Деймона полыхнуло бешенство. Так ярко, что я слегка отшатнулась. Но огневик совладал с собой, сжал кулаки, опустил голову. «Это твое окончательное решение?» — сквозь зубы процедил он. «Окончательное!» — кивнула я. демон тяжело медленно выдохнул. Арис на моем плече низко злобно заурчал, вернее сказать, начал издавать что-то среднее между клёкотом и рычанием. Бывший жених поднял на меня пылающий взгляд и неожиданно шагнул назад. «Ладно», — он попытался улыбнуться, — «не все вершины сдаются даже таким красавчиком, как я. Обещаю больше никаких предложений». «Надеюсь», — серьезно произнесла я. Погладила продолжавшего недовольно бурчать фамильяра. «Прощай!» Деймон не стал меня преследовать, но я чувствовала, как сверлил спину между лопаток его тяжелый взгляд. Ну, как-нибудь переживет это потрясение. Я не собиралась уступать ему только потому, что он меня пожелал. И вообще, что-то слишком много кандидатов на мое тело развелось в последнее время. Деймон проводил хрупкую светловолосую фигурку в бирюзовом плаще пристальным взглядом. Демонова девчонка. Вначале динамила его сексом, потому что, видите ли, на ФЭМ берут тех, кто чист душой и телом. А потом, когда родственник наградил ее проклятым даром, не притихла, как полагалось, грязным мертвячником, а наоборот, продолжила вести себя так, будто ничего не произошло. Танцевала с проректором, с деканами двух факультетов, пригласила на танец неприступного некроманта, чьи заслуги признал лично король и еще посмело на глазах у него, Деймона, Асконти, сосаться с этим самым некромантом. Мало того, получала от этого поцелуя искреннее удовольствие. Зараза! Дэй искренне пытался выкинуть ее из мыслей, но не получалось. Слишком глубоко засела эта заноза. Она посмела отказывать ему так долго, а сейчас и вовсе улизнула. Огневик почти ненавидел Эрику за то, что продолжал ее желать. Пошел на сделку с собственной совестью, наступил на горло отвращению к некромантам, предложил Рике стать его любовницей, а в ответ получил коленом в пах. «Маленькая гордая тварь!» Теперь получить ее тело, заставить стонать под собой, стало для него делом чести. Огненные демоны разлома, да он даже в постели с Алькой теперь представлял совсем другое лицо». А самым противным было то, что Эрика абсолютно не переживала по поводу разорванной помолвки, вычеркнула его из своей жизни и пошла дальше. А должно было случиться наоборот. Это он решал, когда и с кем расстаться. Это его путь был усыпан осколками дьевичьих сердец. Сегодня он сделал последнюю попытку договориться мирно. Предложил ей куда больше, чем заслуживала любая некромантка. А в ответ услышал очередной надменный отказ. «Что ж, те вершины, что не сдаются, приходится покорять силой». «Видит великий огонь. Я пытался по-хорошему», — тихо произнес Деймон, сжимая кулаки. «Теперь будет по-плохому. Ты сама виновата, Деларосо. Тонкие чуткие пальцы сплетали нити силы. Малейшая ошибка — и узор нарушится. Придется начинать заново. «А так не хотелось!» Оставалось совсем немного, когда очередная разноцветная петля внезапно соскользнула с пальца и повисла в воздухе. Буквально на секунду, но этого было достаточно. Весь труд последнего получаса пошел на смарку. Жесткая канва вспыхнула яркими огоньками и вновь стала кипенно-белоснежной. Мужчина глубоко вздохнул и отложил очередную головоломку в сторону. «Ничего страшного, всего лишь досадная мелочь». «Главное, чтобы все нити верно переплелись в совсем иной игре». Той, где ставкой служили два амулета с частями древнего артефакта. Пусть их владельцы пока ни о чем не догадывались. Финал этой партии был еще не ясен, и это будоражило, наполняло кровь давно забытым чувством азарта. Ох, как редко в последнее время ему попадались достойные противники». Только Крэг Делароса порадовал, сумел увести желанный приз из-под носа. Увы, на этом партию пришлось прекратить. Играть с юной глупышкой-наследницей старого некроманта по привычным правилам было бы несправедливо. Но и упустить столь легкую добычу мужчина не мог. Поэтому решил объединить ее со столь кстати оказавшимся рядом Рейденом Терфоскором. О, этот противник был ему по нраву. Непредсказуемый, опасный, достойный. Одолеть такого будет вдвойне приятно. Да и шанс на победу у хранителя имелся даже с девчонкой. Мужчина потянулся в кресле, хрустнул пальцами, разминая кисти. Если все получится, останется добыть последний кусок артефакта и сломать щит. Но об этом думать пока рано, рано. Прежде нужно завершить эту партию и он непременно выиграет, не может позволить себе проиграть. С утра в понедельник я все-таки сходила к декану Морхину и попросила предоставить мне право свободного посещения занятий. Изо всех сил старалась не смотреть на его руки, но взгляд то и дело норовил упасть именно на них. Декан неодобрительно поджал губы, выслушав мою просьбу, но нехотя разрешил. «Практику мы рекомендую посещать вместе со всеми», — произнес он. «Как вы помните, дополнительных занятий у нас нет, преподаватели слишком загружены. А на лекции, раз уж вам так не хватает времени, можете не ходить». Получив подписанное заявление, я отнесла его в ректорат и помчалась к Лире Морган. Впереди у меня был почти что целый свободный день, который я намеревалась провести в городском госпитале. От души радуясь, что не встретилась ни с кем из знакомых, я спешила к воротам Академии. И сразу за ними встретилась с Терфоскором. Некромант щурился на неяркое осеннее солнце. Похоже, ждал флайер. «Доброе утро, Лирфоскор!» — пожелала я. «Доброе!» — согласился маг. «Вас подвести?" «Благодарю, у меня мобиль!» — покачала я головой. «И вам не жаль времени?» — осведомился некромант. Я понимала, о чем он. Сейчас проехать по городским улицам и не застрять в ползущем со скоростью раненной улитки потоке мобилей было настоящим чудом. Потрачу кучу нервов и ничего в итоге не успею. Да, пожалуй, мне действительно было жаль времени. Вы правы, легко передумала я. С удовольствием приму ваше предложение. Мудрое решение, отметил Терфоскор. Признаться, думал, придется убеждать вас дольше. «Флайер действительно сэкономит время», — пожала я плечами. «Какой смысл отрицать очевидное? Упорствовать в заблуждениях и создавать себе проблемы на пустом месте? Просто из вредного желания не согласиться только потому, что это предложили вы?» «Некоторые лиры считают, что такое поведение демонстрирует их самостоятельность и независимость», — Терфа скоро смехнулся. «Ну да, конечно», — хмыкнула я. «Глупости какие!» «Если речь идет о независимости, то разве что от здравого смысла». Во взгляде некроманта мелькнуло одобрение, но он никак не прокомментировал мои слова. Стоял в шаге от меня, чуть склонив голову к левому плечу, и смотрел. А я под этим взглядом чувствовала себя странно, отчего-то перехватило дыхание, а сердце колотилось, будто после долгого быстрого бега. Как легко и просто мне было со сверстниками или парнями на два 3 года старше. Даже с Дэймоном. Я контролировала свои эмоции и желания, а сейчас, утопая в темно-синей бездне глаз Терфоскора, впервые не могла справиться с чувствами. А ведь он всего лишь смотрел на меня, даже не касался. Ситуацию спас наконец-то прилетевший флайер. Мастер смерти подал мне руку, помогая подняться в кабину. На секунду задержал мои пальцы в своих, и я тут же вспомнила, как два дня назад он чертил моими ладонями магические узоры, как уютно и надежно было в его объятиях. «Нельзя! Нельзя его касаться!» В голову сразу лезут мысли, которых лучше избегать. Я устроилась на пассажирском сиденье, тихо вздохнула, покосившись на водительское. «Когда только у меня появится время пройти подаренный родителями курс и получить права на управление флайером? Разве что следующим летом. Каникулы между семестрами слишком короткие». «Куда вас отвести? спросил Терфоскор, прикладывая ладонь к сканеру и отключая автопилотирование. «К городскому госпиталю», — ответила ему, не видя причин скрывать, куда направляюсь. «Надеюсь, не в морг?» — усмехнулся некромант. «Нет, живые люди мне нравятся больше», — покачала я головой. И полюбопытствовала в ответ. «А куда вы спешите с самого утра?» Вопрос прозвучал, пожалуй, слишком лично, но об этом я подумала позже, чем задала его. «В Центральное управление полиции», — просто ответил маг. «Ознакомлюсь со сводкой убийств и подозрительных смертей». Городской некрофон слишком стабилен. Впрочем, вам это вряд ли интересно. Интересно, запротестовала я. В полиции ведь служат штатные некроманты. Неужели они пропустят что-то важное? Я даже пропустила столь любимый момент взлета, повернулась к Терфоскору, напрочь забыв о чудесном виде сонарда с высоты. Мак едва заметно поднял брови, словно я спросила что-то слишком очевидное, а потом серьезным негромким тоном произнес: «Все сильные мастера смерти обычно находятся далеко от столицы Эрика. Мы нужнее там, а не здесь». Дальше объяснять он не стал. «Да я и сама все поняла. Скорее всего, в полицию ушли те, кто по состоянию здоровья уже не мог продолжать службу на границе, у счета». Их навыков и умений было достаточно, чтобы распознать опасность, когда та станет явной. Но от помощи более сильных некромантов они тоже разумно не отказывались. «А вы уже достаточно восстановились после травм?» — обеспокоенно спросила я. Терфоскор искосо взглянул на меня и улыбнулся, светлой, открытой улыбкой, такой непривычной на его лице. «Жить буду», — мягко отозвался он. «Вы переживаете за меня, Эрика?» «Конечно, переживаю», — согласилась я. «В конце семестра зачет по вашему предмету. Хотелось бы сдать его уже знакомому преподавателю». «Вы чудо», — тихо рассмеялся некромант. «Хорошо, не буду смущать вас лишними вопросами. Пока что». Он аккуратно опустил флайер на площадку у центральных ворот госпиталя. Предложил забрать меня во второй половине дня, но я отказалась. Не знала, сколько времени уйдет на заполнение анкеты, согласование документов, прежде чем меня с моей мазью допустят к пациентам. Да и допустят ли сегодня, в принципе, еще вопрос. Увы, с экспериментальными препаратами иначе не бывало. Я понимала необходимость подобного внимания, но, мать природа, как же злила бюрократия. Предчувствие и опыт не обманули. Уставшая, нервная и злая, я вышла из госпиталя, когда уже стемнело. Ожоговый корпус, в котором я получила последнюю необходимую подпись, стоял далеко от центрального входа. Я несколько секунд колебалась, потом решила сократить дорогу через парк. Несколько раз казалось, будто за мной кто-то идет. Но, оглядываясь, я никого не замечала. Мысленно посетовала на неожиданную мнительность, но на всякий случай ускорила шаг. Вышла к стоянке флайеров и с радостью увидела на ней два свободных. Тут же забронировала один из них через визор, взобралась в теплую кабину и задала конечную точку маршрута — площадь перед Академией. Автопилот мягко поднял флайер в воздух и отвернулась к окну, рассеянно любуясь на вечерние огни столицы. Пожалуй, День можно было считать удачным, я успела собрать необходимые подписи у заместителей главного целителя госпиталя, у него самого и у заведующих отделениями. Завтра во второй половине дня меня ждали в ожоговом отделении. Обещали допустить к пациентам. Я пошла бы с утра, но не хотела пропускать практические занятия на ФЭМ, а на факультете некромантии завтра, как и сегодня, практикум был только у Терфоскора. Оставаясь в тени деревьев, Деймон наблюдал, как Эрика вышла к площадке для флайеров. Удовлетворенно усмехнулся. Бывшая невеста не изменяла своим привычкам. Она и прежде с удовольствием создавала какие-то растительно-магические примочки для пациентов госпиталя. Да и теперь не забыла о своих любимых травках. Деймон без труда выяснил, что Эрика проводит много времени в лаборатории Лиры Морган. А дальше было просто. Нанятый частный детектив, уже не раз выполнявший мелкие поручения деликатного характера, сообщил, когда Эрика появилась в госпитале и когда вышла за его территорию тоже. деймон дожидался ее недалеко от площадки для флаеров, кутаясь в непродуваемый плащ. Он жадно обласкал взглядом стройную изящную фигурку. «Скоро, очень скоро белокурая гордячка окажется в его власти». О нет, Деймон вовсе не собирался быть с ней жестоким. Просто хотел получить то, что причиталось ему по праву. И избавиться, наконец, от влечения к бывшей невесте. Впрочем, если Эрика сама потом изъявит желание продолжить близкие отношения, отказывать он не планировал. Бережно погладил лежащий в кармане флакон сонным зельем. Две капли на платок, и вырубится даже бык, не то что хрупкая девушка. Очнётся уже в уютном любовном гнёздышке на роскошной кровати. Тёплая, нежная, беззащитная, готовая познать его страсть. И, наконец-то, перестанет строить из себя недотрогу. Дэймон прекрасно помнил, как жарко Эрика отвечала на его поцелуи прежде и не видел причин, чтобы теперь девушка реагировала на него иначе. Практикум по упокоению нежити в этот раз был необычным и сложным. Волей Рейдена Терфоскора мы познакомились с лярвами, упырями и драуграми. Причем со всеми разум. Обычных защитных плетений здесь было мало. Драугров следовало порубить на куски и сложить получившийся мертвый пазл в определенной последовательности. Упырям всадить в сердце любой деревянный кол или что-то, что могло сойти за него а от лярв спасали лишь чистка, огненный защитный круг и амулеты. Меня некромант, как обычно, оставил напоследок. И неожиданно вместо всех трех видов жути в качестве учебного пособия создал только упыря. Я остановила того защитным плетением, а потом проткнула веткой с ближайшего чахлого куста. Здесь моя магия земли была очень даже уместна а подходить ближе к страшилищу салыми глазами я не собиралась». «Хорошо», — похвалил Терфоскор, «начертите защитный круг с верными символами, и на сегодня я буду доволен». Алярвы с драуграми», — удивилась я. «Лира Долороса, помнится, вы просили не ждать от вас чудес?» — усмехнулся некромант. «Это нежить вам пока не по силам, а наблюдать, как ее за вас устранит ваш фетч — Мне неинтересно. О его возможностях я осведомлен. По сути, он был прав. Но я все равно обиделась. Интуиция подсказывала, что дело нечисто. «Терфоскор» ничего не делает просто так. Но эмоции снова взяли вверх. Чувствуя подвох, я все таки не удержалась и произнесла. «Вы можете мне помочь разобраться с этой жуткой нежитью?» «Могу», — согласился мастер смерти и поманил меня к себе. Демоны разлома. Я же сама напросилась в его объятия. Но отказываться было уже поздно, да и выглядело бы это глупо. Изъявила желание чему-то научиться, а потом передумала. Не съест же меня терфоскор. Я смело подошла, повернулась, слегка вздрогнула, когда ладони мага легли на мои плечи, притягивая ближе. Он вновь чертил незнакомые символы моими руками, ровным голосом поясняя над духом почему с драугром следует бороться именно так. А я снова бессовестно наслаждалась чувством защищенности в его объятиях. Плохо запомнила, как именно Терфоскор создал несколько черных лезвий, сорвавшихся с моих ладоней и разрубивших драугра на несколько кусков. Слишком сложной была вязь символов. И вторая, сложившая куски нежити в аккуратную кучу, оказалась не легче. А вот темно-фиолетовый пульсар, от которого нашинкованный драугр занялся веселым пламенем, я уже умела создавать сама. «Вы молодец!» — негромким бархатным тоном произнес некромант. А потом неожиданно поцеловал меня в шею. Легкое прикосновение губ отозвалось волной жара, прокатившейся по всему телу. Я вздрогнула, резко повернулась к Терфоскору. Хотела возмутиться, но слова застряли в горле. Стоило встретиться взглядом с магом. Синяя бездна в лунном свете, кажущаяся почти черной, завораживала, затягивала в свою глубину. «Что вы творите?» — с трудом вернув самообладание, спросила я. «А что я творю?» — полюбопытствовал он. Еще и с таким неподдельным интересом в голосе, будто действительно не понимал, чем это я недовольна. Рассчитывает, что я постесняюсь спросить прямо? Зря. «Целовать меня в шею было обязательно?» — уточнила я. «Вынужден поинтересоваться. Вас огорчило то, что я поцеловал в шею? Или сам факт поцелуя?» — серьезно отозвался маг. «Что за вредная привычка?» «Отвечать вопросом на вопрос». И опять издевается, по глазам вижу. Слишком искренние и честные. «Сам факт!» — отрезала я. «Не понравилось?» На губах Терфоскора мелькнула легкая улыбка. «Могу исправиться!» Его правая ладонь так и продолжала лежать на моем плече. Лишь когда он провел указательным пальцем по моей шее, спускаясь к ключице, я наконец-то сообразила сделать шаг назад. Некромант не стал меня удерживать. С той же ласковой улыбкой, глядя мне в глаза, произнес «Эрика, я приглашаю вас на ужин». Никаких невнятных «хочу пригласить». Захотел и пригласил. Но, учитывая откровенное предложение мага стать его любовницей и сегодняшний поцелуй в шею, я догадывалась, кто планируется в качестве десерта. Не этим вечером, так позже. Нет уж. «Наше свидание, лир фоскор, запланировано деканатом дважды в неделю», — ответила я. «Сегодняшнее уже состоялось, второе — завтра». «Вы не даете мне шансов», — укоризненно покачал головой мастер смерти. «Вы прекрасно предоставляете их себе самостоятельно, без лишних вопросов», — парировала я. «А что еще остается?» — усмехнулся он. «Пойдемте, Эрика». Погост — не лучшее место для задушевных бесед. Хотя все зависит от цели и методов. К моему облегчению по пути в общежитие некромант больше не пытался меня смутить. Сменил тему и даже дал несколько полезных советов, касающихся Ариса. Когда мы дошли до второго этажа, традиционно вежливо пожелал спокойной ночи и ушел к себе. Мне осталось лишь озадаченно хмуриться, размышляя о том, не почудился ли мне вообще легкий поцелуй в шею. Как же сложно общаться с наглухо замороженным мастером смерти. Никаких эмоций, кроме тех, которые он сам хочет показать. Это злило, потому что я прекрасно понимала, я-то для рейда на Терфоскора, как открытая книга. И безумно хотелось сорвать с него эту маску сдержанности, увидеть, какой он настоящий. Я выдохнула, резко качнула головой, пытаясь избавиться от опасных мыслей. Не надо срывать с людей маски, вдруг под ними острые ядовитые зубы. И вообще моя главная задача сейчас — закончить испытание мази, а потом как-то заставить мастера смерти использовать ее по назначению. А это наверняка будет непросто, слишком расплывчатое согласие он дал. Все, хватит думать про этого вредного темного мага. Я оставила в комнате сумку, подхватила радостно пискнувшего Ариса и вышла на балкон. Крысомыш взвился и исчез в ночи. Я подождала его несколько минут, ежась от ночной осенней прохлады, а потом вернулась в комнату. Мысли упорно кружились вокруг персоны Терфоскора. Я вздохнула и всерьез задумалась о том, чтобы вместе с Геллой и Хелен походить на медитации по управлению гневом и контролю сознания». Лишними эти навыки точно не будут. Заодно меньше стану реагировать на провокации со стороны именитого некроманта.